«Почему же мне не вернуться?» «В самом деле», — воскликнул Браз, — «почему не вернуться? Надеюсь, это вопрос вполне законный. Если б ты только знал, Кристофер, как я за тебя заступался сегодня утром и чего мне это стоило, тебе бы стало стыдно». «Это вам будет стыдно, сэр, что вы в чем-то меня заподозрили?» — сказал Кит. «Пойдемте, пойдемте скорее»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 Улучив минутку, шепнул Киту на ухо, что если тот во всем признается хотя бы кивком головы и пообещает никогда больше так не делать, он не воспрепятствует ему легнуть Самсона Брассой и скрыться в ближайшую подворотню. Но поскольку Кит с негодованием отвергет предложение, Ричарду не оставалось ничего другого, как крепко держать его под руку,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 Какие мог бы проявить гробовщик, если б ему начали обстоятельно рассказывать о последних днях покойника, который ждет от него услуг чисто профессионального характера? Итак, полисмен выслушал мистера Брасса и преспокойно взял Кита под стражу. — Ну что ж, доставим его в судебную камеру, благо судья еще там. — сказал этот низший служитель правосудия. — А вам, мистер Брас, придется отправиться вместе с нами. — Вам и... Он посмотрел на мисс Салли, видимо, недоумевая, что это такое грифон или какое-нибудь другое мифологическое чудовище. — И этой леди? — пришел ему на помощь Самсон. — Что? — Да, и этой леди, — ответил полисмен. — а также молодому человеку, который обнаружил деньги. — Мистер Ричард, — скорбным голосом проговорил Брас, — печальная необходимость. — Что поделаешь, сэр? — На алтарь отечества, сэр. — Вы, наверное, карету наймете? — не дал ему докончить полисмен и небрежно взял кита, уже отпущенного его прежними стражами.